Глава восьмая. Рита. После завтрака отправляемся к майору Нечаеву. В кабинете Нечаева я скольжу привычным взглядом по более чем скромной обстановке. Стол, кресло хозяина кабинета, несколько стульев вдоль стены и стола, сейф, окно. Я приезжаю сюда не впервые и раз за разом уезжаю отсюда ни с чем. Не понимаю, зачем дядя Лева платит ему такие деньги, чтобы тупо следить за ходом следствия? Может, я чего-то не понимаю, но не вижу в этом особого смысла. Саня, сузив глаза, с нескрываемым любопытством разглядывает Громова. Герман Громов, напарник, протягивает руку Нечаеву. Майор Александр Нечаев, отвечает тот, крепко пожимая протянутую ему руку. «Садитесь», — кивает он Громову. «Рита, можешь идти в комнату свиданий». Иду вдоль длинного коридора, думая о том, что, наконец, увижу Егорова. разговор с которым может пролить хоть какое-то свет на происшествие. Хмыкаю про себя. Похоже, рано я списала со счетов Нечаева. Конечно, его услуги обходятся недешево. Но вот устроил же свидание. А оно сейчас нужно, как воздух, и мне, и Славке. Я сижу в небольшой комнате без окон и жду, когда выведут задержанного. Наконец, по ту сторону стеклянной перегородки открывается дверь и вводят Славу. При виде него сердце мое сжимается. Он не брит, а сунувшийся, сникший. На нем тёмно-синий тренировочный костюм. Он опускается на стул по другую сторону перегородки. «Здравствуй, Слава», — мягко говорю я. «Здравствуй, Рита, ты пришла. Значит, веришь, что я невиновен?» — тяжело выдыхает он. Я в этом не сомневалась ни секунды. «Слав, расскажи, что произошло». Пытливо смотрю на него. «Обычная мужская разборка. Накануне мне позвонила Алла». Она плакала, жалуясь, что Кирилл гуляет, распускает руки. Собиралась разводиться с ним. В голове идут титры. Он что, до сих пор любит Алку? Этого не может быть. У него ведь жена скоро должна родить ребенка. Я встретил Полонского в клубе и высказал все, что думаю о нем. Кирилл расхохотался мне в лицо. Донеслись до меня его слова. — Ты что, Егоров, не можешь забыть свою бывшую зазнобу? Злишься, что увел из-под самого носа? «Так забирай свою шлюху обратно!» Я не выдержал, ударил его кулаком прямо в лицо. «Слав, я не понимаю, зачем ты полез в их отношения?» Слышу свой голос и вижу, как горькая складка пролегает между его бровями. «Рита, ты пойми!» Мы проговорили с ним минут пятнадцать. Охранник кивает на часы. «Слав, береги себя. Мне хочется обнять его, поддержать. Но сделать это мешает стеклянная перегородка между нами. Время свидания истекает». Я грустно улыбаюсь и машу ему рукой. Громов томится на переднем пассажирском сидении в машине с закрытыми глазами. Тихо играет музыка. Я шумно падаю на водительское сиденье, И он тут же открывает глаза. «Как там твой Егоров?» — сдержанно спрашивает он. В нескольких коротких фразах передаю ему наш разговор. Удивительно, но он никак не комментирует поведение Славы. «Ладно, поехали к безутешной вдовушке». Скользя по мне непроницаемым взглядом, вдруг выдает он. От его слов холодеет все внутри. Неужели придется ехать к этой несносной фурии? Мало того, что я со школы не могу ее терпеть, так теперь она подставила еще и славу. Вряд ли я смогу сдержаться. Что-то я сомневаюсь, что она такая уж безутешная. А главное, вряд ли нас с тобой ждет, хмуро произношу я. В этот момент мы встречаемся с ним взглядами. Скольжу по уверенному его лицу. Глаза его словно окаменели. На дне их разгорается опасный огонь. Он уже все решил. И не собирается уступать. Как друзья ее покойного мужа, можем мы выразить соболезнование семье? Невозмутимо произносит Громов. Можем. Вот и выразим. Я думаю о Славке. Какое роковое стечение обстоятельств. Алка ему позвонила, он влез в конфликт, а через пару часов Полонского убили. Все это более чем странные совпадения. Она подставила Егорова. У нее и мотив есть, ведь Полонский собирался при разводе оставить ее ни с чем. Да и на безвинную овечку она совсем не тянет. Дом, в котором находится квартира Полонских, расположен в элитном районе города. В нем проживают местные воротила бизнеса. Впрочем, находится он за высоким металлическим забором. В будке возле ворот сидят, скучая охранники. «Приехали». Радостно ликую я, надеясь, что нас туда не пустят. Громов бросает на меня быстрый взгляд и идет своей уверенной походкой к воротам. Я провожаю его взглядом, невольно пялись на его огромную спину. Чувствую легкое головокружение. Ловлю себя на том, что беспардонно разглядываю его мускулистое тело. Скольжу по его фигуре. Делаю глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Но словно я глотнула не воздух, а умопомрачительный запах сандала, его парфюма, вперемешку перемешку с терпким мужским сексуальным запахом. Мне становится дурно. Неужели я теряю себя рядом с ним? Приди в себя, Рита. Ты уже растворялась в одном красавце. Помнишь, чем это закончилось? Предательством. Припечатываю сама себя. Громов на удивление быстро решает вопрос. Ворота открываются, пропуская нас внутрь. Припарковав машину возле дома, выбираюсь из нее. Оглядываюсь по сторонам. Аккуратный, ухоженный, уютный дворик пуст. Дорожки выложены светло зеленой мраморной плиткой. Справа пёстрая разноцветная детская площадка. Повсюду буйно цветущая зелень. На седьмом этаже дома я звоню. Открывается дверь. На пороге, растеряно моргая, стоит молодая девушка лет двадцати. На ней белоснежный передник, отороченный кружевом. Такая же кружевная наколка на голове. Горничная. Опешив, оглядываю миловидную девушку. «Добрый день, мы мыкали». Придя в себя, торопливо говорю я. «Добрый день. Простите, а вы договаривались с госпожой Аллой о своем визите?» В горле застревает ком. Громов видит мою растерянность, поднимает руку, показывая жестом, что говорить будет он. Привык руководить, подавлять, решать за всех. «Разумеется, она нас ждет», — уверенно произносит он. На его лице мгновенно появляется обаятельная белоснежная улыбка. «Стараюсь оставаться холодной и безэмоциональной». Но получается не очень. Почему я реагирую на все, что говорит и делает он? Не понимаю, как от него дистанцироваться, если он всегда рядом, так близко. Во всем виноваты гормоны. Я осталась одна, преданная мужчиной. Возможно, подсознательно я стремлюсь взять реванш. Глупая. Громов точно не тот человек, который подошел бы на эту роль. Да и возмездие, чтобы потешить свое самолюбие, я тоже не хочу. А главное, в любовь я больше не верю. Пора переступить через нее, ее нет, и идти дальше. Мы входим в просторный холл. Здесь так светло и чисто, что я ловлю себя на желании надеть бахилы. Квартира огромная. Чтобы отвлечь себя от порочных мыслей, пытаюсь считать комнаты. Но очень быстро сбиваюсь со счета. Мы идем за горничной. Я озираюсь по сторонам в легком замешательстве от уровня благосостояния своих бывших одноклассников. Похоже, сама я в какой-то момент жизни выбрала не ту дорогу. Мелькнула на краю сознания ироничная мысль. Стильный интерьер, дизайнерская мебель, картины. От окружающей роскоши могла пойти кругом голова. Похоже, именно это и случилось с хозяевами роскошных апартаментов. Горничная останавливается перед дверью одной из комнат. Стучит. «Входите!» Доносится из-за двери. Громов уверенно шагает в комнату. Я следом за ним. Госпожа Полонская сидит задумчиво в кресле нога на ногу. Она в строгом черном платье. В руках у нее бокал с вином. На небольшом столике стоит бутылка элитного алкоголя. «Даже в печали красиво жить не запретишь», — ловлю обрывки своих мыслей. Видев непрошенных гостей, ее изумленный взгляд и поползшие вверх брови выражает крайнее недовольство. «Алла, прими наши искренние соболезнования. Неожиданно для себя проникновенно произношу я». «Спасибо», — печально отвечает она. Громов, упав в соседнее кресло, без тени смущения откровенно разглядывает Полонскую. «Извини, забыла представить. Мой двоюродный брат Герман Громов». Наша Мадонна грациозно вскинула голову и удостоила его томным синим взглядом. Громов галантно выпрямился в кресле. Вдова явно заинтересовала его. «Еще бы! Такую красотку, как Алка, с огромными синими глазищами, пышной рыжий копной волос, стройной фигурой и длинными ногами, Хоть сейчас можно выводить на подиум. Алла Леонидовна, я племянник Быстрого Льва Вениаминовича. Вы не волнуйтесь. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Кстати, в деле есть уже первые подозреваемые. Вы слышали об этом? Да, арестовали Вячеслава Егорова. Небрежно говорит она. Что ваш супруг с ним не поделил? Скользит по ней Громов пытливым взглядом. Понятия не имею. Равнодушно жмет она плечами. Кирилл дома никогда не говорил о делах, а Егорова я не видела с окончания школы. Меня передернуло, как от удара электрическим током. На мое счастье, Полонская теперь смотрела только на Громова. Мне ведь не показалось. В воздухе летали флюиды. Ошеломленно я взирала на них обоих. Ее супруг убит чуть более суток назад, а она... Или это он? Или это он старательно флиртует с давой? Немыслимо. «Нет, я, конечно, недолюбливала Полонского. Возможно, и супругу он свою обижал. Но это не повод вот так быстро переключаться на другого альфа-самца. Громов тоже хорош. Нашел время и место. Или он таким образом дразнит меня? О, зря старается. Я вообще теперь мужикам не верю. Никому. Вот, пожалуйста, увидел смазливую Су и включился. Вместо мозга тестостерон. Покинув квартиру Полонских, Мы спускаемся вниз на лифте. «Лживая су! Задыхаясь от негодования, цежу я. «Успокойся, Марго. Если наша сирена и виновата в убийстве своего благоверного, то сделала она это явно не собственными руками. Вряд ли мы сумеем запугать ее настолько, что она выложит нам все. Разве что ты не предлагаешь ее пытать. Что ты несешь?» Стреляю я в него глазами. «Слава богу, не предлагаешь». Выдыхает Громов и насмешливо смотрит на меня.